Часть третья Гримус, глава 54 В маленьком домике с черными стенами было темно, а еще тихо и прохладно. Повсюду лежали тени, словно бесплотные стражи незримого уродства. Пелена облаков вокруг вершины горы кав висела снаружи, подобно второму грозящему бурей своду, заслоняя дом от бледного ослабленного туманом солнечного света, который падал на равнину внизу. Таков был дом Лив, слепой, без фундамента, с накрепко запертой дверью, безучастно торчащей на унылом скальном выступе. К крайнему дереву на опушке леса был привязан осел. Он жевал высокую лесную траву и казался единственным признаком жизни. Вдруг пронзительно вскрикнула птица. Незримое родство За закрытыми ставнями царил космический хаос — Отходы жизнедеятельности боролись за пространство на полу и громоздились друг на друга. Пыль толстым слоем покрывала беспорядочно разбросанные книги и тарелки. Кусок хлеба, уже совершенно неопознаваемый под слоем плесени, лежал на разбитом дамском зеркальце, и паук протягивал между ними свою паутину. Одежда, бумага и крошки еды — все было одинаково заключено в корку грязи а над захламленным полом со стен взирали резные барельефы. В сравнении с ними их предшественники из дома взрастающего сына могли сойти за отражение красоты и радости. Жуткие искривленные силуэты, тела и лица, обрубленные конечности, кошмарные пейзажи свидетельствовали о нарастающей мании их творца, о все более вязкой трясине отвращения. Если считать, как это принято, что резчики просто извлекают из своего материала, уже заложенное в нем, то дерево для этих барельефов должно быть создали демоны, ведь оно дало жизнь поистине отвратительным изображениям. Внутренность черного домика состояла из единственной комнаты. В клетках на полке понуро сидели куры, в комнате имелись стул и кровать, и вот что странно, Эти два предмета выглядели столь же чистыми, сколь грязным был весь остальной дом. За ними ухаживали, с них вытирали пыль, а постельное белье на кровати было явно постирано. Эти кровати-стул, казалось, принадлежали другому миру. На стуле восседала неподвижная тень. Снова очутиться на покрытых лесом склонах означало полностью отказаться от иллюзии нормальности. Встряхнуть с себя дух города безумно обыденного, безумно обыденного, обыденно безумного. Зеленый свет, сочащийся сквозь листву, очистил их души. Здесь взлетающий орел, высвободившись из сетей самообмана, снова ощутил осязаемую тайну горы. Она приковывала к себе внимание. Вергилий тоже был в отличном расположении духа и без слова жалобы, тащил по крутому склону свои килограммы и мозоли, хватаясь за кочки и за пучки трав, подтягивая себя все выше. В воздух гудел от обилия насекомых, с неба доносились загадочные послания пролетающих птиц. «Магистр Монстрат ни с того ни сего процитировал Вергилий. У них была короткая передышка. Взлетающему орлу пришлось попросить разъяснений. «В школе», — начал Вергилий, не без смущения погружаясь в воспоминания, — Один юный безобразник написал это на классной доске перед началом урока. В шутку. Однако учитель воспринял написанное вполне спокойно, спросив только, от отчего слово «пени» стоит в облативе, а не в аккузативе. Тогда грубиян, проявив изрядное мужество, встал и сказал, «Но, сэр, здесь же облатив конечной цели». Они возобновили свое восхождение. Радость от близости конечной цели, какой бы она ни оказалась, охватила и починила их обоих. Если уж им суждено проиграть сражение, то, по крайней мере, победы не достанется горе легко. В восторге предвкушения взлетающий орел не задумывался о том, что ему почти неизвестны правила предстоящего сражения и цели его противника. Он просто был частью похода на Гримуса, и ничто другое его не интересовало. Рубец на груди зудел. Взглянув на Вергерия Джонса, взлетающий орел заметил, что тот, когда не хватается за траву, Держит пальцы скрещенными. Немного позади скользила незаметная фигура. Эта мидия следовала за ними, не отставая ни на шаг, но и не приближаясь. Они не слышали ее, потому что даже вообразить не могли, что кто-нибудь пойдет по их следам. Свистящий вой эффекта, не звук, беспокоящий слух, а скорее навязчивое ощущение, усилился. Но и взлетающий орел, и Вергилий Джонс, и мидия, каждый по-своему умели защищаться от него. Мидия, при помощи своей новой одержимости, Вергилий, благодаря давней бесчувственности, а взлетающий орел, благодаря иммунитету, приобретенному после победы над лихорадкой. Неподвижная тень на стуле услышала движение за стенами своего жилища. Это означало, что скоро придется встать. Это означало, что придется взглянуть на книгу, лежащую сейчас под подушкой. Это означало, что придется свернуть голову еще одной курице и поесть. Это означало, что придется выяснить, кто бродит там снаружи. Но пока время не пришло, можно было еще немного посидеть в темноте. Лив часто сидела так, похожая на неподвижную каменную статую. На выступе было холодно. Холодно и сыро. День давно перевалил за середину. Взлетающий орел остановился возле осла Лив и лениво, поглаживая животное, принялся наблюдать за тем, как Вергилий Джонс расхаживает по поляне с видом школьника, отправившегося на поиски клада. «Нет», — говорил он себе, — «мы не будем к ней заходить, просто сделаем, что нужно». 16 шагов вперед от края выступа. Повернуть направо. 16 шагов вправо. Остановка. Черный дом позади, безмолвный и равнодушный. Здесь» сказал Вергилий Джонс. «Врата должны быть здесь!» Закрыв глаза, взлетающий орел попытался совладать с поднявшейся в нем бурей эмоций. Пришла пора. Он направился к Вергилию, чей язык, словно пытаясь нащупать что-то неуловимое, лихорадочно и слепо оббегал губы. Роза парализовала его чувства, поэтому сам он не мог точно определить место. Взлетающий орел должен был стать подопытным кроликом. станьте здесь, где стою я!» велел ему Вергилий. «Сосредоточьтесь и попытайтесь найти врата». Вергилий сделал три шага влево и торопливо скрестил пальцы. Взлетающий орел ринулся вперед и замер на указанном месте и снова закрыл глаза. «Врата!» — яростно принялся думать он. «Вот врата! Я прохожу через врата! Вот врата! Я прохожу сквозь них! Вот врата!» Он повторял это снова и снова, разгоняя в себе силу, как учил его Вергилий, и ожидая, что внешние измерения вот-вот подхватят его и перенесут к Гримусу. Что изменилось вокруг? Подул ли легкий ветерок, которого прежде не было? Или почва под его ногами вдруг стала какой-то странной? Нужно отбросить эти мысли, они только отвлекают. Сосредоточиться? Сосредоточиться! Вот врата, и я прохожу сквозь них. Но ничего не случилось. Голос Вергилия совсем рядом над самым мухом. «Думай о Розе. Ты идешь к Розе!» «Роза из камня. Роза приближается ко мне. Я могу взять ее в руки. Я могу взять Розу в руки. Взять в руки. Взять в руки.» «Ничего». Он открыл глаза. Вергилий смотрел на него с тоской. «Что вы видели?» — закричал могильщик. «Гримуса? Он что, не пропускает вас? Вы не можете пробиться?» «Соберите всю волю в кулак! Воля! Воля! Вот что нужно! есть воля, там есть и путь!» «Вергилий!» — тихо ответил взлетающий орел. «Врат тут нет!» «Но они должны быть здесь!» — возразил Вергилий. «Должны! Они всегда были здесь! Я не мог ошибиться!» «Но здесь ничего нет!» — сказал взлетающий орел глухим голосом. «И вы не чувствовали ничего? Никакой силы?» — спросил его Джонс. Взлетающий орел покачал головой. «У вас не появлялось такое чувство, словно вас засасывает куда-то», продолжал добиваться от него ответа Вергилий. Взлетающий орел снова покачал головой. Он чувствовал себя истощенным, опустошенным пережитым разочарованием. Вергилий Джонс сел на землю и обхватил голову руками. «Он перенес их!» Его голос доносился, словно из глубокой пещеры. Взлетающий орел понял, что это конец. Не успев толком начать, они проиграли». Невыразимая горечь поднялась в его душе. «Вы не знали этого?» — спросил он. «Не знали, что Гримус может передвинуть врата?» Заслышав в голосе взлетающего орла печальный укор, Вергилий Джонс поднял голову. «Теоретически я допускал это», — ответил он. «Но только теоретически, на практике же. Наверное, за это время он многому научился. Построить врата стоило таких усилий, такой боли. Это совсем не так просто, понимаете? По крайней мере, так было раньше». «Я не думал, что он пойдет на это». «Значит, не думали», — переспросил взлетающий орел, и адреналин в крови наполнил его с девкой. Вергилий только взглянул на него в ответ, и глаза его были, как у побитой собаки. «Мы найдем врата», — без выражения произнес он. «Он не мог перенести их далеко. Я не верю, что он стал настолько искусным. Нужно просто пошуровать немножко в округе. Все в порядке, они где-то здесь. Мы найдем их?» «Да» ответил взлетающий орел и повернулся к черному дому. В дверях дома стояла фигура, укрытая черной тканью с головы до ног, с окошком на уровне глаз. «Я знал, что ты придешь», — ровным голосом произнесла Лив. Вергирий Джонс бродил, пошатываясь по маленькому плато и что-то приговаривал себе под нос. Время от времени он останавливался, и, зажмурившись до того плотно, что из уголков глаз начинали сочиться слезы, застывал в параличе мысли. Потом открывал глаза, тряс головой и снова нетвердым шагом пускался в путь. Врата по-прежнему ускользали от него. «Неужели он воображает, что я не пыталась их найти?» — произнесла Лив. «Неужели он воображает, что я все это время торчала здесь просто так? Причин ненавидеть Гримуса у меня не меньше, чем у него. И он что же считает Гримуса глупее себя, дурень?» Наигранное спокойствие ушло из ее голоса. Теперь в нем отчетливо было слышно устрашающее напряжение страсти. В словах Лив было столько яда, что позавидовал бы змея. Взгляни на него, взлетающий орел, сказала она. Взгляни на Вергилия Джонса, твоего проводника и моего мужа, одинаково бездарного и в том, и в другом качестве. Я смотрю на него и вижу такого же слепо одержимого человека, как и остальные обитатели К. А что видишь ты? «Я вижу человека, который гоняется за тенью. А что видишь ты?» «Заходи в дом Вергилий», — позвала она. «Может, я спрятала твои врата здесь. Заходи, поищи их в доме». Вергилий Джонс продолжал ковылять с одного пустого места на другое, тут и там крепко зажмуривая глаза. Возможно, он даже не услышал лив. «Сейчас ты узнаешь о Вергилии Джонсе всю правду», — обратилась тогда она к взлетающему орлу. «Тебе давным-давно пора понять, какого дурака ты свалял, поверив ему». Они немного постояли, молча глядя на Вергилия, который что-то бормотал и ковылял вокруг, сились преодолеть разрыв между желаемым и действительным, переполненной ненавистью Лив и бледный взлетающий орел, отмеченный шрамом. Их жизни разделяли огромной пропасти. Взлетающий орел почти физически ощущал их протяженность, но именно эти провалы, а также слабость, слепота и ненависть поневоле связывали их, соединяя воедино. Лив резко повернулась и ушла в дом. Помедлив о мгновение, взлетающий орел вошел следом, оставив усталого Вергилия Джонса, беспомощного и раздавленного, бродить, разговаривая с самим собой снаружи. День клонился к закату. Мидия, спрятавшись у края лесного склона, тихо плакала, сочувствуя их беде. «Он предупреждал тебя о лихорадке измерений?» — спросила его лиф. «Нет». «Думаю, он хотел, чтобы ты и переболел ее, поскольку лишь таким образом он мог сделать из тебя того человека, который был ему нужен. А говорил он тебе о том, какой опасности ты можешь подвергнуться с таким-то лицом в Ка?» «Что не так с моим лицом?» — поинтересовался озадаченный взлетающий орел. «Так он даже об этом умолчал», — промолвила Лив. Голова под вуалью покачала головой. В голосе зазвучало презрение. Уже дважды он подвергал твою жизнь опасности и собирался сделать это снова. Так он и вправду ничего тебе не сказал. — Вергилий дважды спас мне жизнь, — ответил взлетающий орел. — И я сам согласился идти сюда. Так что там с моим лицом? — Бедный глупый мальчик, — произнесла Лив, укладываясь на кровать. Взлетающий орел осторожно сел на стул, стоящий посреди всей скопившейся в доме грязи. — Бедный глупый мальчик, — повторила Лив. «Ты похож на Гримуса, как две капли воды. Возможно, ты чуть моложе, кожа твоя чуть бледнее, но сходство все равно потрясающее». «Именно это, в первую очередь, и привлекло к тебе Гримуса. А ты как думал? Его интересовала не птицепес, а ты, рождённый от мертвой. «Она очень много обо мне знает». «Сиспи», — догадался он. «Сиспи и Гримус — это один и тот же человек?» Темная фигура на кровати кивнула. Но если я так похож на него, спросил теперь взлетающий орел, почему птицепес мне ничего не сказала? Она обязательно упомянула бы об этом. Мы тогда были очень близки. Гримус, ответила Лив, великий обманщик. Он мог легко изменить внешность, а даже не сомневайся, бедный глупый двойник. Именно твое лицо заворожило его, но досталось ему птицепес. Последовал взрыв жестокого смеха. Лихорадочно переваривая слышанное, взлетающий орел понял, что ему хочется увидеть скрытое под вуалью лицо. «Да, и еще», — сказала Лиф, — «Гримус, очень привлекательный мужчина. Возможно, это откроет тебе глаза кое-на-что». Дегал называл его красавчиком. «Вы не тот, кем кажетесь», — сказала ему Ирина. «Гриб стоит в изножье его кровати и приговаривает. Замечательно, замечательно». Узнавание в направленных на него взглядах Вальбореста, Пикента, сказавшие с особой интонацией «Мистер Джонс и незнакомец», «Призрак каменной розы», «Призрак Гримуса». Вот почему Ирина Черкасова мгновенно воспылала к нему страстью. Вот почему он привлек Эльфриду. Вот почему Мидия не могла оторвать от него взгляд. Вот почему он сразу же не понравился и Акасте. Он жил под чужой личиной, пожиная и плоды, и бури судьбы другого. Вот почему. «Вижу, ты многое начал понимать», — сухо заметила Лив и лениво потянулась в кровати. «Видеть, как правда действует на людей, никогда не надоедает». «Правда», — прошептал взлетающий орел. «А теперь», — продолжила Лив, — «я расскажу тебе правду обо мне. Я расскажу тебе все, потому что ты изголодался по правде». «Вот правда, Лив. Она...» ненавидит Гримуса. Она ненавидит Вергилия. Она ненавидит эту адову гору, но продолжает жить на ней», — заметил взлетающий орел. «Ненависть», — ответила Лив, — «это самое близкое к власти, что есть и на свете. А от власти так легко не отказываются». Взлетающий орел открыл было рот, чтобы ответить, но Лив не позволила. «Пора взглянуть на книгу», — сказала она и сунула руку под подушку. Сидя в этой грязной комнате, не заведенной до положения пешки в чужой игре, словами скрывающего свое лицо Оракула, безнадежда на искупление, подтверждением чему было потерянное бормотание за окном, взлетающий орел узнал историю острова Кав. Он узнал ее, когда уже решил, что ничего изменить не сможет, и, как обычно, он ошибался. Развешенные по стенам резные изображения видели, как Лиф достал из-под подушки... Очень, очень старую записную книжку, которая была завернута в грубую черную ткань. «В те времена, — объяснила она, — Вергилий вел дневник. Это интересное чтение. Одна из куриц на полке не в закудахтала. Сейчас я прочту из него, — сказала Лив, — и принялась читать текст по памяти. По памяти, потому что в комнате было темно и становилось все темнее с каждой секундой наступающего вечера, так что даже самый слабый свет угасал. Лив помнила дневник Вергилия наизусть. День Меркурия, 19 июня. Мои дневники всегда были мне друзьями. Письменное слово гораздо постояннее людей и честнее. В нем точно в зеркале всегда можно ясно увидеть свои недостатки, но оно показывает их без всякой злобы. Это дружба, если угодно. Хочу предупредить вас, мой друг, что сегодня вам придется быть более понимающим, чем когда-либо. Я собираюсь поведать вам о событиях, неверия в которые можно было бы с легкостью простить. Но вы должны мне поверить. В делах людей прилив есть и отлив, с приливом достигаемого успеха. Дорогой Брут, наверное, он был прав. Ясно одно. Сейчас самый высокий прилив в моей жизни. Впрочем, связь между приливом и успехом все же довольно сомнительна. Однако я никак не перейду к сути. Возможно, мне просто не хочется начинать. Но начать надо. Мои старые неудачи вам известны. Чистейшая лень и легкие, как бабочка, порохающая от одного предмета к другому, ум, помешали мне притворить мои археологические планы в жизнь. Праздность, по иронии, может привести прямиком к физическому труду. Но долги нужно оплачивать, а я умею копать. Пусть теперь я и не раскапываю, а закапываю. Себя я сейчас вижу выполняющим полезное для археологов дело». Шпигую почву материалом будущих исследований. Мне приходится так думать. Других достоинств в моем нынешнем занятии я не нахожу. Как вы уже знаете, на нынешнюю работу меня устроил Николас Дегл. Вчера он заходил ко мне. Приношу свои извинения за то, что тогда ничего не написал. События не давали мне свободно продохнуть. Думаю, Дегл пришел посмеяться надо мной, как он любит. Это его самая неприятная черта, но, вероятно, для кредитора вполне простительная. И, вероятно, объяснимо, если принять во внимание то, чем я тут занимаюсь. Дело в том, мой друг, что я не просто копаю могилы, я копаю их для домашних животных. Я придавал земле бесчисленное количество спаниелей, любимцев семьи и горько оплакиваемых кошечек. Говорят, всем приходится с чего-то начинать, нельзя придумать более скромного начала. Место на кладбище домашним любимцам отведено на самом краю, у лесной чаще. Похоронив третьего за день песика, я направился к деревьям, чтобы сделать перерыв на скромный обед. Два печенья и кусок сыра. И там я вдруг увидел это. Поначалу я решил, что это какое-то заброшенное надгробие. Но при ближайшем рассмотрении я отверг это простое объяснение. Предмет, целиком вырезанный из камня, был высотой из человека. Внешними контурами он напоминал розу сложных очертаний. Поэтому мы теперь так и называем его «каменная роза». Роза стояла прямо посреди заросли кустарника. «Не думаю, что кто-то хотел спрятать ее там специально. Просто она была там, и все. Расчищая себе путь, я сильно оцарапал руки и порвал рука в куртке. Именно здесь, мой друг, вам нужно сдержать свое недоверие». Я дотронулся до Розы, и случилось нечто по-настоящему ужасное. Голова закружилась. Перед глазами возникли странные образы. Должно быть, я потерял сознание. Очнувшись, я обнаружил, что лежу на земле возле розы, в пыли и с новыми царапинами. К стыду своему должен признаться, что первым моим желанием было броситься на утек. Я вернулся к работе и закопал еще несколько животных. И тут появился дегл. Раздраженный его снисходительным тоном, я отвел его к розе. Мне хотелось увидеть, окажет ли она на него такой же эффект, как и на меня. Если дегл тоже вырубится, то наверняка быстро оставит свои насмешки. Так и вышло. Чтобы привести его в чувство, мне пришлось щедро преснуть ему в лицо водой. Должен сознаться, что, возможно, при этом я использовал больше воды, чем было нужно. Испуганные и потрясенные, мы вышли из леса и обнаружили, что за нами наблюдает высокий светлый мужчина, на ведь не то чтобы очень старый, но производящий впечатление какой-то древней умудренности. По моему мнению, незнакомцу за 50 он очень хорошо сохранился, но при этом кажется старше. Если это не слишком аксиомаронное утверждение. Мужчина явился с просьбой похоронить райскую птицу с очень ярким оперением. Незнакомец сказал, что его зовут Гримус. Судя по акценту, он родом откуда-то из Центральной Европы, беженец, без сомнения. Должно быть, мы выглядели довольно жутко, потому что он почти сразу спросил, не случилось ли чего. Выслушав наш короткий рассказ, в продолжение которого его интерес только возрастал, Он пошел за нами в лес и там прикоснулся к Розе. Он отшатнулся от нее и схватился руками за голову, но сознание при этом не потерял, что моментально наделило его неким старшинством над нами. Возможно, поэтому мы согласились с его просьбой молчать о находке, пока не поймем лучше, что такое Роза. Гримус пригласил нас к себе домой тем же вечером, чтобы продолжить беседу. Уже тогда казалось, что мы вступили с этим человеком в заговор, Тогда моя работа подходила к концу, он вернулся на кладбище с пустым гробом. При помощи веревок и палок мы извлекли розу из земли и уложили в гроб, не прикасаясь к ней. Гримус пригнал к лесу универсал, и мы, словно трое расхитителей могил, вынесли с кладбища наше сокровище, ощущая себя преступниками, хотя и не совершили никакого преступления. Дом Гримуса находится в пыльном районе на юго-западной окраине города. Дом этот Пыльный не только снаружи, но и внутри, битком набит разными диковинными предметами и книгами. Полно чучел птиц и доказательств того, что Гримусу довелось повидать мир. Повсюду картина, как мне кажется, в восточном стиле и в подавляющем большинстве на орнитологические темы. Гримус очень интересуется мифологическими птицами, и, что любопытно, сам, когда начинает говорить, становится похож на птицу, Он похожим образом взмахивает руками, а его голос напоминает торопливое щебетание. На дилетантском уровне я разделяю интересы Гримуса, к тому же он обладает способностью заражать своей страстью слушателей, так что нам с Деглом скучать не приходилось. Гримус — это не его настоящее имя. Он признался нам в этом совершенно откровенно. Новое имя ему пришлось взять, потому что прежнее было совершенно непроизносимым на языке нашей страны, куда он прибыл около 30 лет назад. Верный себе он выбрал имя, грамматически отсылающее к мифической птице Симургу. «Симург — это царь всех птиц», — жаром растолковал он нам. «Она огромная, всемогущая и единственная в своем роде. Симург включает в себя всех остальных птиц». В одной суфийской поэме рассказывается о том, как 30 птиц решают разыскать Симурга и отправляются на гору, где он живет. Когда они достигают ее вершины, то обнаруживают, что они сами и есть Симург, или вернее, стали Симургом. Само имя Симург может быть переведено как 30 птиц». «Си» значит 30. «Мург» — «птицы». Это увлекательно, очень увлекательно. Миф о горе каф хаф переспросил Николас Дегл. «Нет, Каф!» — отчетливо произнес Гримус. «Так произносится арабская буква К. Было видно, что Гримус способен болтать так дни напролет, но Деггл прервал его, напомнив о Розе. «Ах, да!» — воскликнул Гримус. «Роза! В Розе заключена сила!» «Вы оккультист?» — спросил я разочарованно. «Оккультизм всегда нагонял на меня тоску. Уж очень он безрадостный». «Не совсем», — прощебетал в ответ Гримус. «Я просто широких взглядов. Вот и все. Если Роза заключает в себе силу, то нам необходимо узнать, что это за сила». «Откройте гроб», — сказал он мне. Его приказной тон мне не очень понравился, но я все же не стал возражать. Гримус сделал шаг к Розе, и прежде чем мы успели понять, что он собирается сделать, крепко схватил ее за стебель. И громкий крик боли, он не ослабил хватки. Я отчетливо увидел, как его зрачки расширились до предела. Потом Гримус исчез. Роза осталась на месте, а хозяина особняка нигде не было. Могу поклясться чем угодно. Он мягко и беззвучно исчез. Прошло несколько минут, и, наконец, Гримус появился, сияя и весело качая головой. «Чудесно!» — сообщил он нам. «Воистину чудесно!» Я посмотрел на Николаса Дегла, а тот на меня. «Вы тоже должны испытать это», — сказал нам Гримус. «Просто обязаны». В конце концов, мы проделали то же, что Гримус, но только после того, как изрядно подкрепились превосходным хозяйским бренде. И мне, и Деглу нам обоим было страшно, наручаясь, что Дегл боялся сильнее. В конце концов, ему было что терять. Он мог лишиться своего авторитета начальника, а Дегл не из скромных людей». Я пока не могу описать вам планету Езлем. Сначала я должен составить о ней более полное представление. Скажу только, что нам довелось пережить путешествие сквозь что? Не знаю, но мы встретились с формой разумной жизни, значительно превосходящей человеческую. Мир внезапно наполнился удивительными возможностями. И это я. Я был первооткрывателем всего этого. Следующие несколько страниц я пропущу строго объявила Лив, здесь содержится описание путешествий Джонса. Комната уже полностью погрузилась во мрак. Взлетающий орел завороженно слушал мерный речитатив. День Луны. 1 июля. Сегодня Гримус совершил знаменательное открытие и предложил великий замысел. Должен признаться, величие этого замысла потрясло меня. Дегл был мрачен и молчалив, и, как мне кажется, отнесся к предложению Гримуса неодобрительно. Но Роза держала его в своей власти так же крепко, как и всех нас, хотя он и отказался пользоваться ею после первого посещения Езлема. «У нас хватает проблем», — говорил он, — «и без всяких фокусов». И все же Дегл продолжал приходить. Он являлся каждый вечер, когда мы собирались у гроба в гостиной Гримуса, готовясь к новым путешествиям при помощи процесса концептуализации объясненного нам обажем. Дегл приходил и мрачно наблюдал за тем, как мы с Гримусом по очереди отправляемся в неописуемые миры. Я очень быстро освоился в этой новой вселенной и чувствовал себя совершенно нормально в экзотическом пригородном доме Гримуса, наблюдая, как человек исчезает и появляется словно из ниоткуда, а затем проделывая вслед за ним то же самое. Очевидно, что, как и Гримус, я тоже широких взглядов. Слова Гримуса. К счастью, на сегодняшний день приберег для моих широких взглядов тяжкое испытание. Вернувшись из своего путешествия, Гримус принес с собой кое-что. Первый случай, когда предмет из чужого мира попал в наш мир. Гримус принес с собой две бутылочки. В одной из них была желтая жидкость, в другой — голубая. «Желтая жидкость для вечной жизни, голубая — для вечной смерти», — сказал он. Эти две бутылки и были его великим замыслом. Так он сам сказал, по крайней мере, насколько я помню. «С сегодняшнего дня», — объявил он нам со своим легким славянским акцентом, «в наших руках находится величайший дар жизни. Это огромная ответственность, но я предлагаю принять ее. Первый обязательный шаг — вкусить от этого дара самим. Второй обязательный шаг — выбрать кандидатов. Для отбора я предлагаю такие критерии. Те, кто жаждет жить, и те, чья работа может принести пользу в веках. Одним словом, все те, кто не только получит выгоду от более долгой жизни, но и будет стремиться к ней, третий обязательный шаг — создать прибежище, место, куда смогут прийти те, кто устал от мира, но не от жизни. «Одну минуточку», — подал голос Николас Дегл. «Каким же волшебным образом мы разыщем всех этих людей?» Вместо ответа Гримус опустил руку в карман плаща, который он обычно надевал во время своих путешествий, и достал оттуда водяной кристалл. «С помощью этого кристалла», — объяснил он, — «и точной настройки розы мы сможем наблюдать за жизнью тех, кого подвергаем концептуализации по методу абажа. Проще говоря, нам будет достаточно сосредоточиться и представить себе желаемый тип кандидата, и такой человек появится в кристалле, как на экране телевизора». «После этого, еще раз настроив розу, мы переместимся к этому человеку сами». «Предлагаете поиграть в бога?» — сказал Деггл. «Опасная игра, вам не кажется?» «По-вашему, мы должны поделиться нашим открытием с властями?» — резко спросил Гримус. В его голосе ясно слышались горечь и злоба, порожденные, очевидно, печальным опытом общения с властимущими, приобретенным до того, как он стал гримусом птицы человеком. Свое настоящее имя он так нам и не открыл. Вы бы предпочли оказаться в сумасшедшем доме? Или следить за тем, как правительство использует наш дар, чтобы делать оружие и вести войну? Либо мы сами беремся за дело, либо забываем о нем навсегда. Хочу сказать вам только одно. Оставлять без пользы знания такого масштаба не просто преступно. Это грех. Лив перелистнул еще несколько страниц. Каждую она переворачивала, не торопясь, и с большой тщательностью, хотя пока говорила, не заглянула в записную книжку ни разу. Мы строили мир. Невозможно сказать, нашли ли мы наш остров или создали его. Я склоняюсь ко второму. Гримус к первому. По его мнению, техника концептуализации просто выявляет реальные сущности, которые совпадают с задуманными концептами. Я же в этом не уверен. Как бы там ни было, но теперь мы владельцы острова, настоящего райского уголка, плодородного и покрытого буйной растительностью. Гримус дал ему имя. Остров Каф. Гора в центре — гора Каф. В его произношении слышались и гортанная смычка, и плоская арабская гласная, но ни я, ни Дегл не смогли совладать с этими звуками, так что не низвели название острова до простого Каф. Каф как звезда. Ну какая? Яркая? Золотая? Время покажет. Теперь, что касается населения острова. Все свое время Гримус проводит у водяного кристалла и успел сделать замечательное открытие. Каждый новый человек, которого кристалл показывал ему, происходит из другого измерения, пускай разница совсем неуловима и существует в едва отличающемся потенциальном сегодня тоже слова Гримуса. Возникает ли проблема с ассимиляцией в едином обществе иммигрантов из разных, по сути дела, миров? Гримм смотрит в будущее с оптимизмом. Разница слишком незначительна, говорит он мне, чтобы это имело значение. Хотелось бы верить, что он прав. Лив перевернул еще одну страницу. Остров Кав. День первый. День Луны. 1 января. Дата выбрана случайно. «Если уж приходится начинать, то лучше начинать с самого начала. Мы находимся на острове Кав, в городе, названном просто Ка». Гримусу нельзя отказать в гениальности. Путем искусственной настройки розы он подготовил все так, чтобы все, кто пожелал поселиться на острове Кав — Гримус тщательно проверял всех кандидатов — оказались в Ка в один и тот же день, независимо от того, в какой момент жизни они в своем измерении приняли такое решение. По его словам, это было обычным уравнением времени, и я ему верю. Неувязка вышла только одна. Время прибытия философа Игнатия Гриба и его жены Эльфриды было высчитано неверно, так что на острове их пока нет. Встреча членов сообщества проходит как нельзя лучше. Повсюду царит дух радости, ощущение рая. Мы бессмертны, и это наш Олимп. День, когда я согласился работать могильщиком на кладбище домашних животных, был, наверное... Самым удачным днем в моей жизни.